Владимир Антонович, выходит, серьезный человек? Пермяков слабо пожал плечами. Вам, дескать, виднее, серьезный, несерьезный, какая разница? Начальник покачал головой и проговорил, словно жалуясь. Но ведь история, а? Серьезный человек, и в таком... Ну, в серьезном положении. Подумал немного и не столько спросил, сколько констатировал. Ты ведь не алкоголик, нет? Нет, равнодушно подтвердил Николай. И профессия, наверное, была. Так она у каждого. И приличная, нормальная, сказал Пермяков. И для ясности добавил, не хуже вашей. Отвечая, так он не дерзил, и не набивал себе цену, просто по всему выходило, что пребывание его в данной местности подходит к концу, так что не было смысла врать и не было резона. прибедняться как думал, так и сказал. «Это что же за профессия?» не поверил Викентьев. «Видно, свое ремесло он ставил непомерно высоко. В иной раз Пермяков, может, и втянулся бы в дискуссию, но сейчас не хотел. нормально повторил он. Ясно, — проявил тактичность собеседник» помолчал для приличия, пару раз кивнул, после чего задал довольно болезненный вопрос. Ну и что же у Николай дочь такую хорошую профессию потеряли? Да так жизнь сложилась, сказал Пермяков. Хороший был ответ. С одной стороны, вежливый, С другой, дальнейшие вопросы как бы сами собой отсыхали. Викентьев все понял правильно. Ну что ж, Николай Антонович, мы тут с товарищами хотели пройдить строгость в рамках законности, но поскольку вы человек серьезный, придется эти строгости отменить. Нравится у нас, живите, и на каких же правах. «Сейчас ведь как-то существуете, ребят с вами дружат, хорошие, значит, что-то у вас находят, но на формальности можно временно и зажмуриться. Это снисходительное благодеяние Пермяков не отклонил, но и не принял. Возразил дипломатичным полувопросом. Так у вас вроде тунеядцев не яцев не держат». «Стройка большая, богатая», — сказал Викентьев. «Вполне может себе позволить...» Одного, ну, допустим, гостя. А захотите свое положение изменить, ради бога, уж тут поможем. Чего-чего, работы в ключе хватает. Это подумать надо. Произнес Пермяков уклончиво, не очень даже стараясь свою уклончивость скрыть. Стройок в России много, начальников еще больше. И понравится именно этому такая задача не стояла фермяковских интонациях собеседник разобрался, но не обиделся и не заскучал, а ответил с неожиданной спокойной трезвостью. На раздумье, Николай Антонович, нужно время, а у вас его нет. Битевать хорошо в юном возрасте, пока имеешь вид, любая баба пожелает, а стареющий бич — зрелище непривлекательное. В эти романтические игры лучше играть без седых волос. Так-то оно так. Неопределенно согласился Пермяков. А раз так, надо решать, не откладывая. Уговаривает, что ли? Спросил себя Пермяков. А зачем? Ему-то что? Даже любопытно. Да, вышло времечко, пробормотал он. И вдруг понял, что надо начальнику стройки. Ничего ему не надо. Рабочие руки не нужны, то есть, конечно, нужны, но не такие ненадежные и в ином количестве. Счет, небось, на сотни, а то и на тысячи. Демонстрировать власть или гуманность опять же не надо. Тогда бы парня из комнаты не выгонял, а наоборот еще зазвал бы других, что поблизости. совестью ублажить? Так ведь и такой потребности явно нет. С совестью у начальника полный контакт, никаких разногласий. А если возникла какая-то зазубрина, то не Пермяковской судьбой ее заглаживать. В ином дело. В ином.